Не успел он так подумать, как экипаж, круто обогнув угол, выехал на широкую и длинную улицу и остановился у ворот особняка с садом. Дом был ярко освещен. Только что отъехала другая извозчище-пролетка, и Брэкенбери увидел, как ее пассажир проследовал в дом, и как в вестибюле его встретили несколько слуг в ливреях. Брэкенбери был удивлен, что извозчик остановился у самого дома, в котором, по всей видимости, был званый вечер, но, решив, что это чистая случайность, спокойно продолжал сидеть и курить, покуда не услышал, как Возница крикнул ему сверху «Вот мы и приехали, суды. «Приехали?» — переспросил Брекенбери. «Куда?» «Вы мне сказали, чтобы я вас доставил куда угодно», — ответил Возница с усмешкой. «Вот я вас и привез». Брекенбери обратил внимание на голос Возницы. Он был слишком изысканным и мягким для простого извозчика. Он вспомнил, с какой необычайной скоростью тот его вез. И тут впервые заметил, что экипаж гораздо роскошнее обычных извозчичек-двуколог. «Будьте добры, объясниться», — сказал он, — «неужели вы намерены бросить меня тут на дожде? Я полагаю любезный, что решать, где выйти, лучше всего мне самому». «О, да», — ответил возница, — «решать вам. Но я не сомневаюсь в окончательном решении. Какое примет такой джентльмен, как вы», — После того, как я вам все расскажу, здесь, в этом доме, сейчас происходит банкет. Я не знаю, кто такой хозяин, приезжий ли он человек, не имеющий в Лондоне никаких связей, или просто чудак, но только мне он приказал свести сюда как можно больше джентльменов в вечернем платье, предпочтительно офицеров. Вам остается всего лишь войти в дом и сказать, что вы прибыли по приглашению мистера Морриса. Это вы, мистер Моррис? — Ну что вы, — ответил возница, — мистер Моррис — хозяин дома. — Положим, это и не совсем обычная манера созывать гостей, — произнес Брэкенбери. Ну да может быть, это просто безобидная прихоть эксцентрической личности. — А если, например, я откажусь принять приглашение мистера Морриса, — продолжал он, — что тогда? — В этом случае мне приказано отвезти вас на то самое место, где я вас подобрал, — был ответ, — а самому... отправиться на розыске других гостей и до полуночи привести всех, кого мне удастся. Мистеру Моррису самому нужны только такие гости, которым было бы по душе подобное приключение. Последняя фраза возницы, собственно, и убедила лейтенанта. «Ну вот», — сказал он сам себе, выходя из экипажа, — «не так уж долго мне пришлось ждать приключения». Едва он поставил ногу на тротуар и начал шарить в кармане, чтобы расплатиться с извозчиком, как тот повернул... и с прежней головокружительной скоростью помчался обратно в город. Брэкенберри крикнул ему вслед, но тот даже не обернулся. Зато в доме его голос услышали, двери тотчас распахнулись, и в ярком снопе света, озарившем сад, показалась фигура слуги, бегущего навстречу Брэкенберри с раскрытым зонтом. «Извозчику уплачено», — произнес слуга учтивым голосом и проводил Брэкенберри до самых дверей. В вестибюле к нему подскочили еще несколько слуг — Приняли его пальто, шляпу и трость, дали ему взамен жетон с номером и вежливо направили в билетаж по лестнице, уставленной оранжерейными цветами в катках. Там его встретил торжественный дворецкий, осведомился об его имени и, громко объявив «Лейтенант Брэкенберри Рич», пропустил в гостиную.